глава 18 уснули войны хоть велено было стоять им на страже один лишь исполнил приказ и не смей больше от меня прятаться варюга говорил скули пошатываясь от него несло перегаром хакон знал что весь вечер он провалялся на соломе среди собак хакон притащил в уголок одеяло и улегся слушая как в одном углу зала несколько человек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 Даже Джесса, а он останется здесь. Потом он вспомнил свою встречу с тварью в лесу и почувствовал прилив гордости. Он был единственным, кто ее видел, эту бледную тень на снегу, мерцание ее странных бесцветных глаз, которые смотрели в его глаза. Она была голодна, она обезумела от голода. Только сейчас, причем внезапно, он понял это.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 что засов на ней не слишком-то надежен. Вцепившись в одеяло, он пытался хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Может, ему все это кажется? Нет. Дверь засветилась слабым светом. От нее возникло какое-то бледное мерцание, и Хакон понял, что дверь постепенно исчезает, растворяется в волшебном тумане. Он хотел закричать, вскочить,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 Хакон видел его серебристые волосы, его тонкое лицо, обращенное к нему. — Извини, — тихо сказал Кари, — но я не хотел, чтобы проснулись остальные. Беспомощно, лежа на полу, задыхаясь от ярости, Хакон глядел, как Кари тихо прошел по темному залу мимо круглого окна под потолком, через которое светила луна, образуя на полу длинное пятно света.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 сгусток тьмы, за которым что-то двигалось, белое и расплывчатое. Снежный странник остановился. Постепенно сгусток тьмы обрел очертания, и Хакон увидел огромную когтистую лапу со светлым мехом, покрытым пятнами засохшей крови, комьями земли и сосульками. Тварь стояла так близко от кари, что почти дотронулась до него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 Впрочем, ты не сможешь, даже если захочешь. Скоро сам в этом убедишься. Так будет несколько дней. Вполне достаточно. Он протянул к Хакону руку, но тот резко оттолкнул ее. — Не трогай меня! Она ко мне прикоснулась, и вот что вышло. Сидя в неловкой позе, Карри с удивлением покачал головой. — Мне не нужно к тебе прикасаться, — ответил он.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 И Хакон встал и ушел. Он не мог ее предупредить. Он и сам это понимал. Руны крепко держали его в своей власти. «Удачной охоты!» — крикнул он. «Будь осторожна!» Она улыбнулась, все еще недоумевая. «Буду!» Джесса задумчиво смотрела, как он быстро шагает вслед за скули. Что он хотел ей сказать? О чем? Ему хотелось принять участие в охоте на тварь, быть вместе со всеми. Она понимала это и без его слов. Обернувшись, Джесса увидела, что Вулфгар уже стоит возле своей лошади. — Все собрались? — Почти. Скапти оглядел охотников. Он подставил руки, Джесса встала на них ногой, легко вскочила в седло, подобрала поводья и похлопала низкорослую лошадку по шее.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 были устремлены на Видара. Потом он сказал. «И я остаюсь, Вулгар. У меня своя охота». Затем повернулся и ушел в дом. Бросив на Джессу растерянный, полный боли взгляд, Брокол последовал за ним. И оба скрылись в сумраке дома.